Анна не представляла себе свою новую жизнь в квартире Себастьяна без того Шона. Когда бы она не представляла себя сидящей в джакузи, вместе с ней всегда был полуобнаженный Шон. Она ошиблась, поверив в Шона. Теперь Анна уже понимала это. В конце концов, он всего лишь простой смертный. Анна знала, что у нее есть склонность сосредоточивать все свои желания на одном мужчине. Как писала Каролин Райс в книге «Открытие противоположностей» «Ни одному мужчине не нужна женщина, которая нуждается в нем». Такие женщины виноваты в разрыве отношений. Они выбирают себе одного мужчину и переносят на него все свои идеалы. Они хотят верить, что этот мужчина умен, красив и непогрешим. А все отрицательные эмоции выплескиваются на прочих людей. Обычно на членов семьи или на друзей – Как показало исследование Хайнекера Билл Лоуз, чаще всего негативным эмоциям подвержены женщины, имеющие очень узкий круг друзей. Женщинам, у которых много друзей, легче обрести позитивный настрой в жизни. Она обзвонила, как ей казалось, почти всех своих 220 друзей, чтобы сообщить им свой новый номер телефона в Челси. Но первоначальный бурный поток гостей, заскакивающих посмотреть квартиру или просто поболтать, вскоре иссяк, и Анна осталась коротать свои вечера в одиночестве. Гостиная стала походить на лучшую комнату для приема гостей в доме ее матери. Даже сама обстановка и расположение вещей как будто говорили о том, что Анна с нетерпением ждет гостей, внутри у нее было пусто. Она скучала пару и поехала навестить старую подругу. Теперь она стояла перед ее дверью и не решалась позвонить, тем более, что в окне она видела Уоррена. Анна помнила, что она сказала Ру про его заигрывание с ней и знала, что Уоррен, конечно же, будет все отрицать перед женой. Более того, он скажет, что Анна выдумала все это, чтобы он захотел Анну Поттер, да этого просто не может быть. Даже после нескольких бутылок виски. Анна стояла там жалкая, брошенная, тоскуя по подруге. Но сейчас в окне она видела Ру и не хотела вторгаться в семейную сцену, которая стояла у нее перед глазами. Уоррен, сидя рядом с Ру, смеется. Ру наклоняется, чтобы поднять с пола Оскара. Уоррен предлагает Дейзи глоток пива. Анна знала, что за закрытыми дверями они, может быть, орут друг на друга. Ру кричит Уоррену, чтобы тот не травил их дочь алкоголем, Уоррен кричит нару, чтобы та прекратила делать из его сына паиньку. Но Анна, конечно, не могла слышать, о чем они говорят. Все четверо выглядели прелестно, как на семейной фотографии. Она отошла от дома со слезами и захотела позвонить Лиз, чтобы просто посмеяться, как в старые добрые времена. Но вспомнила их последний разговор, ей было необходимо кому-то выговориться, Джастин, кому угодно. Ей отчаянно хотелось поговорить с кем-нибудь из родителей, но она взяла себя в руки, чувствуя в себе слишком много глупой сентиментальности, и позвонила вместо этого Притти. У Притти не было времени встречаться с Анной. Лишь после настойчивых уговоров старой подруги она согласилась оторвать целый час от своей работы. Работа терапевта и, по совместительству, мамы своей Моники. Во время ее визита к Анне пришел сантехник, чтобы починить бойлер. Анна провела его в подсобку, Притти последовала за ними. «Ну давайте, начнем с того, что уберем этот бутерброд», — сказал мужчина. Но даже Притти не решилась взять его в руки. Мастер покачал головой. «Ох уж эти современные молодые девушки!» Осторожно взял бутерброд с сыром и выбросил его в мусорное ведро на кухне. Анна предложила ему кофе в качестве благодарности, чтобы он не спросил с нее лишних денег. Анна, я сварю кофе. Очень, кстати, предложила Прити. Первым делом расскажите мне его историю, сказал сантехник, похлопывая бойлер, чтобы тот успокоился. О, я только что въехала. Какой вы любите кофе? Спросила Прити. Главное, чтобы... Чёрный, разумеется, прорычал мужчина и покосился на Прити. Анна уставилась на него во все глаза. Ушам своим не верю, вскинулась она. «По-моему, вы даже не осознаете, что от ваших слов разит самым настоящим расизмом». «О, нет, я ничего такого...» «Что он сказал?» «Вы думаете, что можете вот так в разговоре делать какие-то российские намеки, и никто этого не заметит?» «Дамочка, одну минуту, я не имел в виду. Анна, в чем дело?» «Очевидно, вы думаете, что прийти какая-нибудь услужливая азиатская красотка, так?» «Лишь потому, что она была настолько любезна, что предложила сварить вам кофе». Так вот, она врач, и прежде чем следовать стереотипам, Анна, пожалуйста, думаю, мне лучше уйти, сказал сантехник Прити, как будто они состояли в заговоре. Нет, вы не можете вот так взять и уйти, возмутилась Анна, пока он застегивал свою сумку. Прити посмотрела на Анну. Было очень неловко, сказал Прити, когда мастер ушел, и совсем ни к чему было устраивать этот цирк. Кошка ухмыльнулась. Это напомнило Анне о Дейзи. Кошка смотрела на нее с таким же насмешливым взглядом и охраняла телевизор. Она свернулась калачиком перед шкафом с телевизором и весь вечер пролежала там. Если Анна пыталась ее согнать, кошка выпускала когти. Доказательством зловредности этого животного были царапины на руках у Анны. «О, какой ужас!» – покачала головой мирно, рассматривая руки Анны. «Думаю, что Себастьян должен платить тебе за то, что ты ухаживаешь за...» «Как говоришь, ее зовут? Дейзи?» «Да, я переименовала в честь моей крестницы ее». «Значит, ты поругалась и с Ру тоже?» «Что значит тоже? Ну, ты же и с матерью поругалась. Ты сильно разозлилась, что я попросила ее тебе позвонить. На мои звонки ты тоже не отвечала». «Где ты узнала этот номер?» — спросила Анна у Барбары, когда та позвонила. «У твоей подруги Мирны». Они умолкли, ожидая, кто же заговорит первый. Первой оказалась Барбара. «Не переживай, я долго тебя не задержу». «Нет проблем», — сказала Анна, смягчившись. Она подумала, что один короткий телефонный разговор с матерью — это не страшно. «Я звоню по просьбе Мирны», — деловито сообщила Барбара. «Ей нужна ее вешалка. Очевидно, ты забрала ее с собой, когда переезжала». «Почему ты звонила на мою старую квартиру?» — сурово спросила Анна. «Мне надо передать тебе письмо из твоего политехнического». «Не беспокойся, не надо пересылать мне эту макулатуру». «Вот и мирно сказала, что тебе будет неинтересно все, что касается прошлого», — безжизненно пробормотала Барбара. «Как дела у Мирны?» — поспешила спросить Анна, чтобы Барбара не попрощалась и не положила трубку, только не сейчас. «Похоже, она в ужасном состоянии», — «Почему?» — поинтересовалась Анна, а сама подумала, «я прекрасно знаю, почему». «Это потому, что я уехала от нее». Но она хотела услышать это из уст матери, но ответ Барбары застал ее врасплох из-за смерти отца. «Отец мирный умер?» «Да. А разве ты не знала Полюбопытствовала Барбара?» «Нет». Анне хотелось бы знать, как мирно пережила это событие, Но потом она подумала, что умерный есть Том, он ее поддержит. «Том в такой ситуации будет очень кстати, он успокоит Мирну». «Мы больше не поддерживаем отношения», — сухо ответила она. «Интересно, если бы они с Мирной все еще дружили, пригласили бы ее на похороны?» Вот уже много лет мистер Ломонд относился к Анне с неприкрытой враждебностью. Он считал, что его сын стал гомосексуалистом по ее вине — Почему она ни разу не сходила с Гримом на свидание? Этого могло бы оказаться достаточно, чтобы его сын уверовал в брак. Так ведь нет. Она украла у Грима шанс когда-нибудь иметь своих детей. «А тебе, я беспокоюсь», — сказала Барбара, прерывая ход ее мыслей. «Дон сказал, что ты уходишь с работы». «О, теперь, значит, Дон усмехнулась Анна». «Значит, он больше не твой отец, который сидит в клубе консерваторов». «Анна, пожалуйста». «Почему бы тебе не перестать волноваться за меня и не начать волноваться о своих собственных проблемах? Но у меня столько...» Барбара разрыдалась. «Пожалуйста, не плачь», — смягчилась Анна. Ее мать очень редко плакала, если такое вообще когда-нибудь бывало. Теперь же, казалось, она плачет постоянно. «Пожалуй, пусть лучше выплачется», — решила Анна, так как почувствовала, что сама сейчас разрыдается. «Ты не знаешь, какие у меня проблемы?» «Ах, какие у тебя могут быть проблемы!» — вздохнула Барбара. «И ты даже себе не представляешь. Ты просто представить себе не можешь!» — снисходительно сказала Анна. Она снова почувствовала себя ребенком на четвереньках, ползущим в материнские объятия. Только не вредна ли такая инфантильность? Но в конце концов, рассудила Анна, это всего лишь короткий телефонный разговор, и даже Вильгельм Гроя верит в открытое выражение чувств, особенно, когда они предназначаются родной матери. «Анна, я тебя знаю», — сказала Барбара, шмыгая носом. «Твое решение бросить свою работу — это все твои фантазии». То же самое было с тем мальчиком в школе. Как там его звали? Чарли Саккер? Секкер. «У тебя прекрасная скромная работа. Зачем ее бросать?» «Мама, запомни, теперь на меня уже не действует эмоциональный шантаж». «То же самое было, когда ты захотела стать собаководом». «Мне же было всего семь», — возразила Анна, стараясь сохранить серьезность. «И косметологам, помнишь? Ты тогда сказала, что это твоя мечта». Анна действительно так сказала, когда, закончив политех, умоляла родителей оплатить ее учебу в Лондонском институте красоты и моды. Брошюра, в которой рекламировался этот курс, представляла все в радужном свете. На фотографиях были запечатлены красавицы, делающие стрижки на красивых головах или маникюр на тонких изящных руках. Были там и глянцевые фотографии студенческого кафе, где холеные студенты попивали капучино. Но Анна и не подозревала, что красота может быть такой серьезной, научной дисциплиной с лекциями, курсовыми работами, зачетами. В реальности ей приходилось возвращаться домой, сгибаясь под тяжестью учебников с иллюстрациями женщин, страдающих всякими заболеваниями кожи. В первый же день на нее обрушилась информация о сыпи, фурункулах и прыщах. Она бросила учебу после первого же семестра. Анна... «Это было то, чем ты всегда хотела заниматься». «Мама, тогда я была очень молода», — сказала она, изо всех сил сопротивляясь возвращению к своей старой роли, роли ребенка Барбары, которая, в свою очередь, играла бездарно роль матери. «Твоя мечта», — повторила Барбара, но без тени осуждения или насмешки. «Ты не могла без этого жить. Ты хотела быть косметологом всех звезд Голливуда. Я про это забыла». Анна уже начала улыбаться. «Так значит, папа съехал?» Она села на диван и подтянула колени к груди. Ей нравилось это состояние, снова быть ребенком. «Да, но я позвонила тебе не за тем, чтобы...» «Давай поговорим о более счастливых моментах», — оживилась Барбара. «Что ты думаешь по поводу развода?» Спросила Анна, обнимая колени. «Ну...» Казалось, что слова даются Барбаре с трудом, — «Зачем об этом говорить?» «Просто я знаю, как важен был для тебя брак в принципе». «Ну, тогда знай, что я не хотела развода. Но после нашего разговора слишком многое было между нами сказано, а сказанного не воротишь. Проблема Донна в том, что он не знает, когда счастлив. Он никогда не успокоится». «Правда, в этом, на мой взгляд, виновата партия, которая вдалбливает людям в голову всякую чепуху. Эта партия заставила Дона поверить в то, что ему нужны такие вещи, как, например, портьеры в складочку или Кэтрин. Все это сидит у него в голове, но я-то знаю твоего отца. Он не будет счастлив с той женщиной». Анна не знала, стоит ли ей пригласить мать к себе на новую квартиру. Ей хотелось слышать ее мнение о квартире. Она прекрасно знала, что во всяком случае наружный вид дома уж точно произведет на Барвару впечатление, как бы она не старалась скрыть это. Но он и раньше не был счастлив, так ведь? Никто из вас не был счастлив. Любой приличный психолог сказал бы Анне, что тем самым она напрашивается на отповедь «Со стороны матери». «Зачем так делать?» Слышала она призрачный голос Шона Харрисона, «чтобы лишний раз подтвердить, что у тебя заниженная самооценка». «Ох, счастливы!» Повторила Барбара таким тоном, словно это было какое-то неприличное слово. «Не будем больше об этом. Давай поговорим про Рождество». Чем ты будешь заниматься? Приедешь ко мне, как обычно? Ну, если выбор станет между тобой и Кэтрин, ну, тогда лучше пойти к дьяволу, знаешь ли. Анна почувствовала, как при ее словах ее мать улыбнулась. «Асос выйдет в Рождество?» — спросила мирно у Анны, в то время как Шелли в знак соболезнования повесила на шею Кармен Мишуру. «Еще бы! Рождество! Это самая горячая пора!» «Как раз в это время мы наживаемся за счет распадающихся семей и самоубийств. Количество слушателей нашей аудитории резко увеличивается. Это здорово! Нам поступают очень возбуждающие звонки о смерти». Она посмотрела на Мирну и вдруг вспомнила. «О, Боже! Прости меня! Послушай, я так тебе сочувствую насчет отца!» «Ну, это не было неожиданностью. Я понимаю. И я к тому, что он тоже был смертен». Анна задумалась. Она уже отрепетировала речь о смерти, но сейчас, когда она находилась в своей старой гостиной, это был как будто не совсем подходящий момент. Так или иначе, мирно быстро сменила тему». «Каково тебе сейчас работать в СОС, зная, что ты увольняешься?» Сначала у Анны создалось такое впечатление, что коллеги готовятся к ее похоронам, причем еще при ее жизни. Все они были шокированы, узнав о предстоящем уходе Анны и глазели на нее с удивлением. Майк в особенности принял ее решение близко к сердцу и умолял ее остаться. Однако неделю спустя все они стали вести себя так, как будто она зазналась и бросает их ради какой-то грандиозной карьеры. Члены команды «СОС» собирались кучками и шушукались. «Знаешь, она совершает большую ошибку». При виде ее все заговорщицки улыбались. Ее решение привело к тому, что в офисе, наконец, воцарился корпоративный дух, и Анна ощутила, что такое общество, несмотря на то, что сама была теперь в этом обществе, изгоем. То же самое она чувствовала, когда погибла принцесса Диана. Этот день мог бы принести ей массу удовольствия, если бы только она стояла на хорошем месте. К сожалению, с ее места был очень плохой вид, задний фасад Вестминстерского аббатства. Должно быть, в войну, во время бомбежек Лондона, люди чувствовали примерно то же самое. Им бы тоже понравилось это чувство единения, будь они в безопасности, в каком-нибудь красивом местечке за городом. Анна хотела сказать. Пэмми, что передумала и решила остаться до тех пор, пока не будет точно знать дату, своего первого спектакля. Но Пэмми уже сделала все необходимое приготовления для замены Анны. Лина прыгала от радости, когда узнала, что ее ждет место оператора. Потом она увидела Анну и снова притихла. С точки зрения Лины, будущая жизнь Анны была пустой и бессмысленной. Почему она отказывается от стабильной работы в офисе? Так или иначе, жизнь продолжалась. В передачу пришел новый гость Вильгелем Гроя. Анна очень хотела увидеть человека, который помог ей поверить, что она чего-то стоит. Но ей было очень трудно связать сухую фигурку в кресле второго ведущего с автором революционной, перевернувшей ее жизнь книги «Один месяц до счастья». У Гроя была бородка, словно нарисованная ребенком, Бурые клочки разной длины торчали из его подбородка в разные стороны. Его астматический голос резал слух, его широкие ноздри раздувались, как, впрочем, зачастую и ширинка на его брюках. К счастью, Анна уже начала читать таких авторов, как Грея Лаутон, Лесли Шрёдер и Каролин Райс, которые критиковали теории Гроя за надуманность и неубедительность. Она больше не воспринимала слова Гроя как священное писание. Гораздо больше ее интересовали работы Гертруды Саламанта и Денвилла Джорджа. Саламант заметила, что книги Вильгельма Гроя относятся к поп-психологии, поскольку представляют собой выдержки из научных журналов, перефразированные для широких масс. Кроме того, сам Гроя раздражал Анну. Ему не нравились вступления, написанные Майком – Ему не нравилась Пэми в качестве ведущей. Чрезвычайно популярный в Германии и скандинавских странах, он сделал отдолжение своему старому другу Дункану, пожертвовав целый месяц своего бесценного времени на участие в передаче «СОС». Оператор Анна не произвела на него впечатления. Лина ему тоже не понравилась, она была непочтительна. Блондинка слишком много строила из себя. Команда «СОС» начала игнорировать Вильгельма. Во время обеда пятеро главных сотрудников сидели за одним столиком и не пускали Гроя в свою компанию. «Извини, Вильгельм, у нас занято». Пэмми говорила, что ее искушает мысль взять и разорвать контракт с Вильгельмом. Майк признался, что он еще никогда в жизни не видел такого лентяя. Лина говорила, что она еще никогда не встречала более противного типа. Анна пыталась примирить Вильгельма-человека и Вильгельма-писателя. Тот бурчал, что не желает ни во что вмешиваться. Пришел ноябрь, и Вильгельм Гроя покинул передачу, недовольно ворча. «У меня такое ощущение, будто я снова могу дышать», — сказал Майк, когда на передачу пришел Морис Стоу. В этом месяце они обсуждали смерть. Стоу вечно улыбался. «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным», — сказал он, стоя в очереди за кофе после Анны. Но декабрь угрожающе надвигался, и Анна занервничала. Ее увольнение стало запретной темой, никто уже не обсуждал ее, и Анне стало страшно. Актрисы, играющие в 60 раз лучше ее, были счастливы получить хотя бы недельную работу в театре с постоянной труппой. К тому времени Морис Стоу уже ушел с передачи, его место заняла Кристин Тейт с темой «Рождественский стресс».